Глава седьмая. «Привидение на барже». Свет попадал в каюту через небольшие круглые люки в бортах, выше Алисиной головы. Глаза Алисы уже привыкли к темноте, но она зажмурилась, чтобы глаза привыкли ещё лучше. И вот когда она стояла с зажмуренными глазами, Алиса поняла, что в каюте баржа она не одна. «Кто-то тут есть ещё». За бортом начался новый фейерверк, шутихи ракеты вспыхивали часто и бурно, и при каждой вспышке света Алиса могла всё лучше разглядеть, кто же находится в трёме кроме неё. И не трудно догадаться, что в трёме оказались два кощея бессмертных. Первый, придуманный мальчиком Колей, был скелетом, у которого всё время отваливалась правая нога, а второй, которого придумал парень с Ирегой, был кощеем инопланетным, с бластером в руке, длинным плащом и с бородой, которая росла прямо из черепа. Вдали все стало страшно. Она стала отступать, потому что оба кощея медленно приближались к ней и притом молчали. А от этого Алисе было ещё страшнее. Смерть! Смерть, неожиданно произнёс одноногий кощей. Смерть, повторил за ним инопланетный кощей, и тут же выстрелил в Алису из бластера. К счастью, бластер у него был не настоящий, иначе бы вся баржа вспыхнула. Луч лишь осветил внутренность каюты. Алиса поняла, что если бластера моё Кощей не достанет, то костлявыми руками он легко её задушит. При очередной вспышке бластера, осветившей всё мертвенным зелёным светом и отразившейся в холодных, глубоко спрятанных в лазницах глазах Кащеев, Алиса увидела за трапом небольшой люк. Он был приоткрыт. Отступая, Алиса стала уговаривать Кащеев. «Спокойно, я же ничего плохого вам не сделала. Мы с вами, товарищи по несчастью». «Смерть!» прорычал инопланетный кощей и снова начал полить из бластера. К счастью, пока он полил, то вперёд не двигался. И Алиса, забежав за трап, постаралась нырнуть в люк. Передний кощей ударился о трап и стал чертыхаться. Второй налетел на него. Таким образом, у Алисы образовалась маленькая передышка. Она не только перебралась в следующее помещение, но и успела закрыть дверь на задвижку. Как только она это сделала, Первый из Кащеев добрался до двери и стал в неё ломиться, правда, без особого успеха, потому что переборки на барже оказались крепкими. Не по зубам Кащея Бессмертному, даже если он инопланетного происхождения. По свету, который попадал внутрь из небольшого иллюминатора над головой, Алиса поняла, что оказалась в небольшой кладовке, где хранились верёвки, куски холста, войлок и прочие хозяйственные предметы. Алиса, страшно уставшая за день, тут же соорудила себе постель. забравшись на гору холста и канатов, она выглянула в элиминаторы и поняла, что перед бекстом тётя Дуся сумела оттакнуть баржу от берега. И теперь она покачивалась посреди озера, а отсюда ни до кого не докричишься. Так дали решил не волноваться. Она сказала кощею: "Конечно, вы можете ломиться и дальше, но двери здесь крепкие, а я вас совсем не боюсь, так что лучше тоже отдохните. Завтра вам придётся разговаривать с самим комиссаром Меладаром, а он человек очень серьёзный". Кащи ещё немного потолкались в дверь, потом замолчали. Алиса заснула. Она спала хорошо, без снов, потому что всегда спится лучше в путешествии на корабле. А проснулась Алиса от шума и шагов на палубе. «Эй!» — крикнула она, поднимаясь. И тут же ударилась головой о ступеньку трапа. Шаги приблизились, и кто-то крикнул знакомым голосом. «Она здесь! Я слышала!» Застучали быстрые шаги, кто-то сбежал в трём и стал ломиться в дверь. Одну минутку, сказала Алиса. Сейчас открою. В её каюте было светло, рассвет наполнил её голубым воздухом. Дверь отворилась, и Алиса кинулась на грудь к маме, которая была первой поднявшаяся на борт баржи. Алиса обнималась и целовалась с мамой, вернувшейся из командировки ночью, папой, роботом Полей и другом детства Пашкой, который страшно завидовал, что приключение обошлось без него. Потом Алисе рассказали, что пока она мирно спала в кладовке, а два коща и сторожили её в трюме. Дома поднялась паника. Куда делся ребёнок? Сообщили Мелодару. Мелодар поднял на ноги галактическую полицию и ничего не нашёл. Никто же не догадался отправиться на ярмарку чудес. Дома ничего не было известно до середины ночи, пока не появился робот Поля. Он был вне себя, ничего не соображал, потому что выполз на берег промокшим до последнего кристалла и через 20 шагов совершенно отключился. На него случайно натолкнулся ночной сторож ярмарки и сообщил номер робота в милицию. Поле привезли домой, протёрли, просушили все сопротивления и сочленения, промазали лучшим маслом. И тогда к нему вернулась память. Это произошло уже на рассвете. Но и робот Поля не знал, куда могла одеться Алиса, потому что он угодил в оду раньше, чем её заточили на барше. Зато робот Поля знал, что один из кощейев незаконным образом попал в руки Алёши и его жены. С утра Селезнёвый и мелодар кинулись туда и разбудили молодых людей. Те были страшно смущены тем, что совершили не очень благородный поступок, и сразу повели мелодара и селезнёвых в сарай, где устроили своего кощея. Кощее там не было. Они его заперли на ночь, но он исчез. Зато стрелки из рогатки догадались, что Алису надо искать на барже, куда её отдали в лапы двум другим кощеям. Разгневанный Меладар бросился к тёте Дусе, а остальные на ярмарку. Баржу нашли посреди озера. А дальнейшее всем известно, за исключением одной детали. Ни одного кощея бессмертного на барже не обнаружилось. А так как вряд ли кто-то мог побывать на барже ночью и выгрузить кощеев, значит, человечество встало перед новой загадкой. разгадать которую было не очень легко. Но решение этой загадки явно знала тётя Дуся. Когда её разбудили и обвинили в похищении Алисы, да ещё в попытке убить девочку с помощью Кащеев, тётя Дуся совершенно спокойно отправилась с Мелодаром на баржу и по дороге сообщила, что никаких Кащеев там быть не может и не было никогда, потому что Кащей — это воображаемое изображение на экране, как их можно отправить на баржу. Конечно, Мелодар не поверил тёте Дусе. ведь он уже понимал, что Алиса наткнулась на след страшных чудовищ, которые мучили Москву все последние дни. А источник этих чудовищ был лаган тёте Дуси. Так что, когда все собрались на барже, тёте Дусь пришлось во всём сознаться. Она как-то по случаю дёшево купила аппарат для передачи мыслей на экран. На одной планете его использовали врачи, чтобы ставить диагноз больным. Но воображение людей на Земле оказалось куда сильнее, чем у тех, кто изобрёл этот приборчик — На что бы стоило тёте Дусе сообщить об этом в Академию наук или хотя бы в милицию, чтобы никого не пугать. А она не сообщила, она научила делать фокусы. Её чудовища по приказу хозяйки совершали всякие движения, плясали и даже страдали, когда их били хлыстом. Но, конечно же, одной женщине, даже такой сильной, как тётя Дуся, было невозможно смотреть за своими чудищами. После представления тётя Дуся загоняла их всех в трюм на барже и отправляла баржу на середину озера. А утром приплывала к ней в лодочке и пригоняла баржа обратно. Но не всегда ей удавалось упрятать всех чудищ, особенно когда в Болгане был народ и сеанс шёл за сеансом. Некоторые из них вырывались и бегали по окрестностям. "Но потом? Потом-то что с ними случалось?" настаивал комиссар. "Почему мы не могли их найти?" "А потом они исчезали, как и положено", спокойно ответила тётя Дуся. "А как положено?" Спросил Милодар. Я догадалась, закричала Алиса. Что ты слишком догадливо для обыкновенной девочки, недовольно сказал Милодар. А кто сказал, что я обыкновенная девочка? удивилась Алиса. Такие чудовища, как и чёрные сны, и вообще всякая нечисть, исчезают с первым криком петуха, потому ты их на следующий день не могут отыскать. Эта девочка слишком много знает, мрачно сказал дядя Дуся. Мне самой пришлось потратить неделю, прежде чем я догадалась, куда деваются все мои крыхатулечки, когда я прихожу утром покормить их человечиной. Ах, сказал робот Поля и попытался упасть в обморок. Но Алиса подхватила его и сказала уверенно: Тётя шутит. Не ещё как шучу, согласилась тётя Дуся. А тебя, Алисочка, знала бы, утопила. Это не шутка. Робот Поля опять попытался упасть в обморок. На это трасса Алисы ему не мешала. Она сказала: "Не бойся, у неё ничего не получится". Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2020 году. Читала Алла Човжек.